В подкреплении своих утешительных слов он налил мне громадный кубок водки, убеждая проглотить волос, укусивший меня собаки, иначе говоря, опохмелиться. «Ты не смотри на моих зубоскалов, племянник», — продолжал он. «Они бы выросли такими же, как ты, тихонями, если бы я не вскормил их, можно сказать, на пиве и на водке». У моих двоюродных братьев были в сущности не злые сердца, Они видели, что я с болью и терзанием вспоминаю о вчерашнем и с неуклюжей заботливостью старались рассеять мое тяжкое настроение. Один только Торнклев глядел угрюмо и непримиримо. Он с самого начала не взлюбил меня. С его стороны я никогда не встречал знаков внимания, какие при всей их неотесанности проявляли ко мне иногда остальные братья. Если было правдой, в чем, однако, я стал сомневаться, что в семье на него смотрели, как на будущего мужа Диана Вернон, или если сам он считал себя таковым, в его душе, естественно, могла загореться ревность из-за явного расположения каким угодно было девушке дарить человека, в котором Торнклифф мог, пожалуй, видеть опасного соперника. Вошел, наконец, и Рэшли, с темным, как траур, лицом, раздумывая, я в том не сомневался, непростительной и позорной обиде, которую я ему нанес. Я мысленно уже решил, как мне держаться в этом случае, и убедил себя, что истинная честь требует, чтобы я не оправдывался, а извинился за оскорбление, столь несоразмерное с причиной, на которую я мог сослаться. Итак, я поспешил навстречу Рэшли и выразил свое величайшее прискорбие, по поводу грубой выходки, допущенной мною накануне вечером. «Никакие обстоятельства, — сказал я, — не могли бы вырвать у меня ни единого слова извинения, если бы я сам не понимал, что вел себя недостойно». В добавление я выразил надежду, что мой двоюродный брат примет искреннее изъявление моего раскаяния и поймет, что виной моего непристойного поведения — Отчасти было слишком широкое гостеприимство Озбалдистон-Холла. «Он помирится с тобою, мальчик!» — воскликнул от всего сердца добрый баронет. «Или, клянусь спасением души, он мне не сын!» «Как, Решли, ты все еще стоишь, точно пень?» «Очень сожалею. Вот и все, что может сказать джентльмен, если ему случится сделать что-нибудь неподобающее, особенно за бутылкой вина». Я служил в Хаунслоу, и кое-что с мыслью, думается мне, в вопросах чести. И так ни слова больше об этой истории. Поедемте-ка на березовую косу и выкурим из норы барсука. Лицо Рэшли, как я уже отмечал, не походило ни на одно из тех, какие мне доводилось встречать. Но особенность это заключалась не в чертах его, а в том, как оно меняло свое выражение. Другие лица при переходе от печали к радости От гнева к спокойствию требует некоторого промежутка времени, прежде чем выражение победившего чувства окончательно вытеснит следы предыдущего. Наступает полоса сумерек, как между ночью и восходом солнца, покуда смягчатся напряженные мускулы, темный взор прояснится, лоб разгладится, и все лицо, утратив угрюмые тени, станет спокойным и ясным. Лицо Рэшли изменялось без всякой постепенности, За выражением одной страсти едва ли не мгновенно следовало выражение страсти противоположной. Я могу сравнить это только с быстрой сменой декораций на сцене, где по свистку суфлера исчезает пещера и появляется роща. На этот раз это свойство меня особенно поразило. Когда Рэшли только вошел в зал, он стоял чернее самой ночи. С тем же мрачным, непреклонным видом выслушал он мои извинения и увещания отца, и только когда сэр Гилдебранд договорил, облако тотчас сбежало с его лица, и он в любезнейших и самых учтивых словах объявил, что вполне удовлетворен моими изящными извинениями. «В самом деле», — сказал он, — «у меня у самого очень слабая голова и не выдерживает ни капли сверх моих обычных трех стаканов». Так что я, подобно честному Кассио, сохранил лишь смутное воспоминание о вчерашнем недоразумении. Помню какой-то общий сумбур, но никаких отчетливых подробностей. Я знаю, мы сцепились, но не помню даже из-за чего. А потому, дорогой кузен, продолжал он ласково, пожимая мне руку, вы сами поймете, какое облегчение для меня услышать, что я должен принять извинения, а не принести их. Не хочу вспоминать об этом ни единым словом. Было бы крайне глупо с моей стороны настаивать на проверке счета, коль скоро я ожидал, что итог будет против меня. А он так приятно и неожиданно обернулся в мою пользу. «Вы видите, мистер Озбалдистон, я уже упражняюсь в языке Ломбардской улицы и готовлюсь к своей новой профессии». Я только что собрался ответить и с этой целью поднял глаза. Как встретился взглядом с мисс Вернон, она вошла незамеченная в комнату во время разговора и слушала его с пристальным вниманием. В замешательстве и смущении я потупился и поспешил отойти к столу, где мои двоюродные братья деловито расправлялись с завтраком.